чтобы, направляясь в паломничество к своему живому богу в Люцерн, Александр не ознакомился бы предварительно с его последней книжкой. В действительности за долгие годы он собрал обширную документацию. Он долго обдумывал свои синтетические начинания и их возможные перспективы в будущем, прежде чем приступил к созданию нового жанра На полпути от истории к роману, где история истощает прошлое, роман искажает историю. Единственным средством победить эти две ошибки было бы, по нашему мнению, сразу после выбора исторической эпохи, внимательное изучение определяющих ее различных интересов народа, дворянства и королевской власти. Затем выбор среди главных действующих лиц каждого сословия тех, кто принимал активное участие в событиях, происходящих в произведении, над которым работаешь. Тщательное исследование внешности, характера, темперамента этих персонажей, дабы заставить их жить, говорить и действовать в этом тройственном единстве – Стало бы возможным пробудить в них страсти, вызвавшие те катастрофы, что отмечены датами исторической хронологии, и те поступки, которые могут заинтересовать лишь в том случае, если показать насущную в них потребность, по которой они и заняли место в хронологии. Следовательно, ведущая роль отводится не столько непосредственно тем, кого называют «великими людьми», но в противоположности истории, основанной на событиях или на психологии, их за отношением с противоречивыми интересами различных социальных категорий или классовой борьбой, как сказал бы кое-кто, в которых они одновременно являются представителями этих категорий, а также движущей силой и жертвами классовой борьбы. Попытка не вполне удалась в Галлии и Франции, которая и в самом деле представляет собой длинное введение к его будущим историческим опытам и первому изданию, который был предпослан следующий Эпингров, «Без ненависти и страха». Произведение это ценно главным образом своим эпилогом. Начав с нашествия Атилы в 451-м, Александр останавливается на 1328-м на престол Филиппа де Валуа, кульминационной точке монархии. Он осуществляет синтез античности в XIX веке, настаивая на трех ключевых персонажах. Цезарь, язычник, подготовивший христианство, Карл Великий, варвар, подготовивший цивилизацию, Наполеон – деспот, подготовивший свободу. Июльскую революцию он представляет как дочь 93-го, которой оставалось уничтожить лишь остатки аристократии. Поэтому Луи Филипп лишён был даже выбора между родовыми симпатиями и требованиями момента. На вместо 50 тысяч аристократов Людовика XV, он подготовил 160 тысяч крупных землевладельцев и промышленников реставрации. Монархический свод еще на одну ступень опустился к народу, на самую нижнюю, на последнюю. Вот почему в дневном своем шатре Луи Филипп последний из возможных королей этого рода. Александр предвидит таким образом, что на смену правления крупной буржуазии придет правление средних и мелких собственников. Целью предотвратить новую жестокую революцию, он предлагает революцию парламентскую, которая состоит в постепенном снижении ценза как для избирателей, так и для избираемых, до тех пор, пока избирателем не станет каждый пролетарий. стало бы с учреждением всеобщего избирательного права закончится парламентская революция